Олег Борисов. Мир Достоевского неисчерпаем. Впервые я увидел его в ранней юности. Шутка ли? Почти тридцать лет назад. С той поры остался в памяти неистовый сокрушитель мещанских гарнитуров из розовских пьес. Выпускник МХАТовского училища Олег Борисов оказался в известной киевской труппе Константина Павловича Хохлова. Приход Борисова именно в этот театр был закономерен, как закономерен последующий переход в БДТ, и вот теперь в во Амхат. Переход? Скорее, пожалуй, возвращение. Домой, в свою стихию, в Альма-Матер. Все замыкается, возвращается на круги своя. Олег Николаевич Ефремов одержим грандиозным планом – собрать вместе мхатовских питомцев, прошедших закалку в других трупах, чтобы на новом этапе возродить традиции этой школы. План необычайно увлекателен и заманчив. Хочется работать в ансамбле, где все говорят на одном языке. Я служил в прекрасных театрах, рядом с великолепными мастерами, но представлявшими разные школы. Более или менее успешно мы пытались выработать единый язык, но я всегда мечтал об ансамбле, о таком, как послевоенный хат. Спектакли, на которых мы учились, стали классикой, но помню каждый, будто видел вчера. Но коллектив единомышленников — это еще не все. Надо бы на хорошая драматургия. «И тут чаще всего приходит на помощь театру проза, классическая и современная. Недаром же вы снова обратились к роткой Достоевского. Вы исполняли ее в БДТ, а теперь перенесли на московскую сцену». «Не перенесли, сделали новую версию. Режиссер тот же Лев Додин, а вот сцена, партнеры другие». «И Достоевский изменился во мне, и я стал иным по отношению к нему». Сделали попытку еще раз прикоснуться к тому, что уже однажды свершилось и подарило неповторимые ощущения. Попробовали улучшить найденное, в рисунке роли, в пластическом решении, реализовать то, что по тем или иным причинам не удалось, а главное — судьба вновь свела меня с Достоевским. Я готовился сниматься в роли самого Федора Михайловича, и хоть не случилось этого, Во мне после долгой и тщательной подготовки уже образовалась такая плотная концентрация Достоевского, что необходимо было выплеснуться, выговориться. Меня буквально распирало. Я рвался играть, неважно в театре или в кино, непременно Достоевского. Вот тогда-то Лев Додин предложил кроткую. И начался трудный и счастливый марафон. Какое это было время! С утра — вишневская оптимистическая трагедия. Вечером — либо очередной спектакль, либо кроткая. Репетиции затягивались до глубокой ночи. Возвращался домой под утро. Несколько часов сна и снова работа. И так почти пять месяцев. Репетировали для себя. О результате не помышляли. Он представлялся далеким и неопределенным. Шел процесс увлекательный, захватывающий, когда каждое мгновение испытываешь полную готовность к работе, без оглядки на состояние. В это время я сделал для себя очень ценное открытие. Надо отсечь все наслоения многолетнего опыта и чистым предстать перед этим материалом. Когда являешься во всеоружии и уповаешь на мастерство, тут и поджидает неудача. Один только опыт не вывезет, понимал я. «Нужны иные средства». Но легко сказать, сделал открытие. На практике невероятно трудно отринуть опыт, обезоружить себя перед лицом великой литературы. Я пытался разобраться, в чем секрет этой маленькой повести, или как определил сам автор фантастического рассказа, почему он так волнует, что за волшебство заключено в нем, и понял. История, поведанная в нем, общечеловеческая. Двое, он и она. Ростовщик и юное существо, готовое пуститься во все тяжкие, продаться, заложить себя как вещь, только бы не умереть с голоду. Оба, оказавшись в драматических обстоятельствах жизни, не выдерживают. Какое же все это имеет отношение к нам, людям космического века, с нашими проблемами? оказывается, имеет, и еще какое. Только открыв свое сердце боли, постигаешь меру страдания тех людей. Достоевский оставляет надежду ценой мук и терзаний вырваться из порочного круга, пусть трагически поздно и без шансов на облегчение собственной участи. Мучительными, сладостными были репетиции кроткой. Ваши первые приближения к Достоевскому начались много раньше, еще в шестидесятых годах. Именно приближение До прямого касания было еще далеко. Появилась вторая редакция «Идиота». В театре произошла смена поколений. На роль Аглаи пришла Тинякова. «Стржельчик, прежде игравший Иволгина, теперь играл Япончина, а Ганечку я».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 Когда сам начинаешь с нуля, не зная, с какого конца подступиться, совсем другое дело. Появляется потребность пробиться к глубинам. Я стал читать все, что так или иначе связано с Достоевским. Собралась целая библиотека. Я почувствовал настоящий филологический азарт, вкус к старым книгам. От них исходит особый, ни с чем не сравнимый аромат. Вскоре я уже утопал в обилии информации, но все казалось мало-мало. Нужно прочитать еще и это, и вот это, ведь где-то должна блеснуть истина, покуда неведомая мне, недостижимая. Бывает, прочитаешь десяток книг, но вдруг какая-то одна, будто бы малозначительная деталь, штрих откроет перед тобой такое пространство. «Так пронзит сознание!» В фильме, где мне так и не суждено было сыграть, есть сцена, когда к Федору Михайловичу приходит молодая особа, в будущем его жена, Анна Григорьевна Сниткина, наниматься стенографисткой. Их встреча происходит после двух тяжелейших эпилептических припадков, перенесенных накануне Достоевским. «Как играть?» не зная, что такое припадок, не ощутив собственным нутром это состояние. У Бахтина и Долинина я вычитал. Был он скован, закрыт, раздражителен и не умел скрыть этого. На многих фотографиях и портретах выглядит мрачным, замкнутым, хотя в жизни был удивительно общительным и незащищенным. Во всем нужно было до конца разобраться, представить себе, как жил, по какому коридору ходил, что составляло его быт. Предметы, окружавшие его, часто переходят в художественную метафору. Раздался звон колокольчика, и у Раскольникова зазвенел точно такой же. Решительно на каждую деталь нужно обратить внимание, тогда характер получится подлинным, правдивым, а не в угоду тем, в чьем сознании устоялся некий образ гения со странностями. Но книжных открытий мало. И за день я ходил дорогой Достоевского, в слякоть, дождь, пургу, по петербургским улочкам, переулкам, дворикам чтобы маршрут вошел в мой шаг до физического ощущения, до автоматизма. Бывал на шестилавочной в доме Раскольникова, там, где жила Настасья Филипповна. Атмосфера тех мест еще не ушла. Завел дневник, записывал в него все, что считал необходимым, связанным с прочитанным, с каждой репетицией. В этой рабочей тетради я фиксировал медленное, противоречивое приближение к Достоевскому. Иногда казалось, вот оно, понял. На репетициях же снова и снова убеждался. Нет, не пронзило, не простигнуло душу. Понять понял, но как-то рационально, умозрительно, логически, а нутром физически нет. «Ведь пропущенное через себя еще должно быть направлено на партнера». И снова тупика, отчаяния, я садился за стол, записывал, пытался ухватить ускользающую нить. В я поставлен в необычные сценические условия. Ни на секунду не покидаю сцены, все время на глазах у зрителя. К тому же должен пребывать сразу в двух временных измерениях, в прошлом и настоящем. Я пытался соотнести с сегодняшним днем психологическую версию того, что случается с красиво рассуждающим, но ложно чувствующим человеком, что происходит, когда он оказывается в двусмысленной роли избавителя от порока и в то же время мучительно переживает трагизм одиночества и ущемленности. И почему жертва его характера, кроме него самого, становится чистейшая, И неопытная душа. Парадокс любви по Достоевскому. Трагический исход. Хотя могло быть иначе, должно быть иначе, потому что оба страстно желали, чтобы было иначе. Это горестная история человека, убежденного в своей порядочности и поэтому требующего сочувствия к себе и ко всем страждущим. Великая. И страшная правда о том, как день за днем теряешь единственно близкое существо. Кроткое принадлежит к той же эпохе, что Екатерина Островского и Анна Каренина, в одном ряду с историями живых душ, обреченных на гибель. Только здесь иной ракурс исследования. Парадокс его отношения к ней, в котором соединились тиранство и глубокое, искреннейшее чувство, он любит, и при этом мучает, терзает, и сам сжигает, уничтожает себя. Для меня остается загадкой. Три с лишним часа монолога исповеди раздавленного жизнью человека. Играть такой спектакль физически, наверное, невероятно трудно. Абсолютная точность, доза запятой воспроизведение текста, сиюминутность ощущений, диктующие все действия на площадке. Требуется какое-то особое самочувствие, актерские приспособления, чтобы выдержать, выжить в этот вечер. Зрителю нелегко. Представляю, каково актеру. Может быть, помогает способность к импровизации? Помогает техника. Куда от нее денешься? Так все же техника. Не самоценная, только как основа, фундамент. Представьте, существует опять же процесс проживания спектакля от начала до конца. По единожды выстроенному каркасу здесь, сейчас. Заново переживаешь каждый шаг, каждый поступок, и всякий раз... Обновленные задачи чуть сдвигаются, обостряются, уточняются акценты. Если вы имеете в виду такую импровизацию, то только в строго заданных пределах. А то так симпровизируешь, что потеряется и смысл, и такое бывает. Вы правы. Для Достоевского актеру требуется особое состояние. Не потому ли его так мало играют, что приходится решать непомерные сложности художественной задачи? Достоевский необыкновенно труден для организма вообще. Как передать внутреннюю незащищенность, уязвимость, ранимость этих людей? Нужно особым образом настроиться, быть готовым в любой миг обнажиться». Как такое достигается, по-моему, никто толком не знает. И еще нужна каждодневная работа. Тогда спектакль надолго останется живым. Опыт перенесения прозы Достоевского на сцену имеет много блестящих примеров, а вот удачных экранизаций мало. Действительно почему? И мастера прекрасные, они выходят. Может быть, от того, что исчезает эффект присутствия, моментальной реакции, живого контакта, мертвая пленка. А может быть, дело в том, что мы называем коллективным единомыслием. Вот почему так хочется работать со своими, когда тебя понимают, и ты понимаешь. А то иногда с тобой говорят... Слова, звуки вроде те же, а я не понимаю, не понимаю. Достоевский научил требовательности, стремлению к предельно высокому уровню во всем, во взаимоотношениях, общении, дружбе, поисках художественной достоверности. Работая над его прозой, я почувствовал, что переживаю двойной катарсис: вначале освобождаешься от всего суетного будничного, приходящего, соприкоснувшись с материалом и попробовав что-то сделать, проходишь новое очищение. Происходят постоянные движения по замкнутой цепочке, от страдания к очищению. Прекращается движение, спектакль умирает. Достоевский притягивает как магнит, что бы я ни делал записываюсь ли на радио в двойнике или неточке Незвановой, снимаюсь ли в «Подростке», рассматриваю всякую новую встречу с ним как великий дар судьбы. Мир его бездонен, неисчерпаем. Когда мы закончили «Подростка», где я играл Версилова, режиссер Евгений Ташков сказал, что же я теперь буду делать. И действительно, как работать, как жить после высот великой прозы. Перечитываю дневники Федора Михайловича и всякий раз открываю для себя новые и новые пространства. Все с большей ясностью понимаю, он нужен мне уже не для работы, а чтобы не позволить душе лениться. Ю. Марьямов, газета «Литературная Россия», а 26 июля 1985 года.